распятие. Авторы Евангелий, описывая распятие, не пытаются воздействовать на наши эмоции. Они просто рассказывают о том, что произошло. И то, о чём они сообщают, ужасает. Римляне не задумывались над тем, Является ли распятие преступлением? Для них оно было мерой наказания за преступление. Римский автор Квинтилиан писал, «Когда мы распинаем виновного, мы выбираем для этого самую оживленную дорогу, чтобы как можно больше людей смогли увидеть это, проходя мимо, поскольку в наказании важно избежать Ни воздаяние за преступление, сколько наглядность. Смысл распятия находили в том, что это один из самых мучительных видов смерти. Хотя сама процедура распятия могла включать различного рода отличительные детали, основной принцип оставался неизменным. Руки мужчины. Почти все жертвы распятия были мужчинами. Фиксировались на горизонтальной перекладине креста крупными гвоздями или верёвками. Причём гвозди вбивали в запястья. Затем крест поднимали в вертикальное положение и закрепляли. В кинофильмах Гвозди обычно вколочивают в ладони Иисуса. Однако это ошибка. Мягкая ткань ладоней не может удержать подвешенное тело. Слово из Библии, переведённое как рука, включает и запястье. После этого приколачивали к крестовине ноги и оставляли жертву умирать тело повисало на руках лишённое опоры и распятый начинал испытывать удушье с каждым вздохом тело всё более провисало вынуждая казнённого опираться на пронзённые гвоздями ноги при всей жестокости способа, которым жертву закрепляли на кресте, ни один внутренний орган не повреждался, поэтому агония длилась долго, и смерть наступала не скоро. Распятый человек мог оставаться живым в течение нескольких дней, страдая от жажды, обезвоживания организма, от палящего солнца, а также от птиц, зверей и насекомых, для которых он являлся пищей. Наконец наступало полное истощение. Кознённый уже не имел сил сделать вдох и умирал от душье. Римление с их деловитостью отработали до тонкостей технологию распятия и могли по своему усмотрению продлевать или сокращать мучения распятого. С помощью специальной подставки, на которую жертва могла сесть или хотя бы опереться, можно было продлить агонию, а перебив жертве голени, существенно затруднить дыхательный процесс спины и ускорить смерть. Одним из устрашающих компонентов казни была её публичность. Жертву выставляли на всеобщее обозрение и осмеяние. Пронзённый гвоздями, лишённый возможности двигаться, распятый становился беззащитной мишенью для глумления. Все эти причины заставляли считать распятие самой позорной казнью. Под конвоем римских воинов Иисуса доставили к месту казни. Как это было принято в отношении осуждённых преступников, его заставили нести на себе крест. Представление будто Иисус нёс весь крест также является продуктом кинематографа. Римляне подходили к этому вопросу более практично и заставляли осужденных нести только перекладину креста. А вертикальный столб был врыт в землю и стоял как постоянное напоминание о возмездии за непокорность. Ослабленный бичеванием Иисус упал только под тяжестью перекладины. И римский стражник приказал оказавшемуся неподалёку Симону из Кирении нести крест дальше. Распятие производилось на Голгофе, в лобном месте, холме у городской стены, что позволяло максимально большому количеству людей наблюдать происходящее. Здесь ранним утром Иисус был пригвождён к кресту. Евангелия сообщают некоторые подробности распятия. Иисус был распят между двумя разбойниками. За жестокой процедурой наблюдали двое римских солдат под командованием офицера, который от скуки и чтобы сократать время делили одежду распятого в величайший исторический момент люди забавлялись играми к этому моменту почти все ученики и последователи Иисуса оставили его только женщины и один ученик Иоанн оставались с ним собрала толпа, в которой помимо любопытных были и религиозные лидеры. Во время казни Иисуса во всей красе проявило себя ужасное свойство человеческой натуры. Насмешки над Иисусом продолжались в течение всего времени, пока он беспомощно висел на кресте. Солдаты Зеваки, религиозные вожди, даже распятые вместе с Иисусом преступники, все глумились над ним. Пилат распорядился прикрепить к кресту табличку с текстом «Иисус Назарей, царь иудейский». Надпись «Изема» была сделана на трёх языках еврейском греческом и латыни как пилат по всей видимости и надеялся надпись вызвала негодование еврейских религиозных деятелей это была слабая попытка пилата отплатить иудеям позволить Иисусу умереть под надписью удостоверяющей его личность Авторы Евангелии приводят немало таких деталей, поскольку усматривают в них исполнение пророчеств и соотносят свое повествование с Ветхим Заветом, в частности, Псалмами 21 и 68. Не возникает сомнений в том, что в тот день они в полной мере увидели Евангелие,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 и умолк пред людьми муж скорбей изведавшей болезни и мы отвращали от него лице своё он был презряем и мы ни во что ставили его исход 52 14 53 3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 Агнец, предстрегующим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уз и суда он был взят. Народ его, кто объяснит? Ибо за преступление народа моего претерпел казнь. По сему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 были уверены, несмотря на весь ужас распятия, что случившееся на кресте не было случайностью. Это была кульминация древнего божьего замысла. Семь изречений с креста. Все четыре евангелиста записали семь изречений Иисуса произнесённых им на кресте. То, что церковь называет последние семь слов или семь речений, при той страшной боли, которую испытывал Иисус, любые слова требовали от него невероятных усилий. Поэтому сказанное с креста приобретает особое значение. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Лука 23, 24 Первыми словами Иисуса на кресте была молитва о прощении Его мучителей. Самый тяжкий постулат в учении Иисуса – весь любив рогов твоих и на кресте Иисус показывал, что на деле означают слова, проповеданные им. Поступая так, он утверждал традицию всепрощения, которая была подхвачена Стефаном, продолжена первыми христианскими мучениками. Деяния 7:60. и продолжает жить и в наши дни. Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю. Лука 23:43. Хотя двое преступников распятых по обе стороны от Иисуса, Поначалу тоже насмехались над ним, однако один из них вскоре изменил своё отношение к происходящему. Он одёргивал своего товарища, указывая, что Иисус был невиновен, и обратился к Иисусу с просьбой, чтобы он вспомнил о нём, когда придёт в царство своё. Иисус ответил: Истинно говорю тебе, нынче же будешь со мною в раю. Ответ Иисуса исполненный силы заявление о его власти. Даже тогда, умирая на кресте, Иисус осознавал за собой власть спасать. В его словах нет и намёка на может быть или я попытаюсь замолвить за тебя словечко, только властная уверенность. «Ныне же будешь со Мною в раю». Слова Иисуса являются прекрасным выражением Божьего милосердия. Иисус совершил акт всепрощения по отношению к тому, кто не пытался и уже не мог ничего сделать для своего спасения. Этот разговор можно рассматривать ими, как вдохновляющее подтверждение того факта, что обращение возможно и в последние минуты жизни, и что к Богу можно прийти из глубин ада. Обращение в последние минуты жизни возможно, однако нельзя оправдать само отлагательство до последней минуты в конце концов кому из нас известно его последние минуты жену се сын твой все мать есть твоя Иоанн 19 26 27 обратившись к матери И указывая ей на Иоанна, своего любимого ученика, Иисус сказал ей: "Жено, се сын твой". А затем, уже обращаясь к Иоанну: "Се мать твоя". Иоанн сообщает, что с этого времени ученик сей взял её к себе. Учитывая, что Иосиф к тому времени уже умер, Иисус, как старший сын, был ответственен за свою мать, и поскольку его братья относились к нему не очень приязненно, он передавал свою ответственность Иоанну. Почитание родителей является одной из десяти заповедей. И деяния Иисуса свидетельствуют, что в течение всей своей жизни он соблюдал закон Божий а но также показывает что даже при умопомрачительной боли иисус заботился о тех кто был зависим от него боже мой боже мой для чего ты меня оставил марк 15 34 марк повествует что к полудню Тьма опустилась на землю. И тогда Иисус выкрикнул на родном ему арамейском языке: "Боже мой, Боже мой! Для чего ты меня оставил?" Тьма и полные муки крики Иисуса в своём исвязаны. Мы не знаем, что это была за тьма. Она не была вызвана солнечным затмением. Затмение солнца невозможно во время Пасхи, которая приходится на полнолуние. К тому же эта тьма продолжалась в течение 3 часов. Она могла быть вызвана густой песчаной бурей, явлением характерным для той местности и той поры года, способным превратить ясный день в сумерки. Однако, не взирая на природу этой тьмы, авторы Евангелий полагали, что она символически отражает происходящее. В Библии тьма символизирует осуждение. И вот осуждение пало на землю, а также и на Иисуса. Крик Иисуса, перекликающийся со псалмом 21:1, является единственным письменно зафиксированным случаем, когда Иисус обратился к Богу не словами "Авва, Отец". Отчаянная мольба показывает, что хотя Иисус продолжал полагаться на Бога, он ощутил, что в данный момент отделён от него и оставлен им. Впервые в вечности исключительные отношения Бога Отца и Бога Сына были нарушены. Авторы Евангелий не предпринимают попыток объяснить ощущение Иисуса оставленностью Богом и отделённостью от него. Однако в новозаветных посланиях мы находим указание на это. Так апостол Павел говорит: "Ибо не знавшего греха, он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы с ним сделались праведными пред Богом. В то самое время, когда в храме приносили в жертву пасхального агнца, агнец Божий, который берет на себя грех мира, умирал на кресте, как величайшая и абсолютная жертва за грех. Жажду Иоанн 19, 28 Слова Иисуса о «жажде» являются напоминанием о физической боли, которая сопровождала его духовную агонию. Опять же, этот возглас полон трагической иронией. Он способный удовлетворить все нужды, испытывал жестокую нужду, в самом необходимом для человеческого существования он предлагавший живую воду всем жаждущим теперь жаждал сам совершилось Иоанн 19 30 Иоанн сообщает что Иисус После того, как испил вина, подданного ему солдатами, сказал: "Совершилось". В греческом оригинале слово "совершилось" в данном контексте можно понимать как закончено. Это слово часто штамповали на оплаченных счетах. И Иисус не сказал: "Я завершил". Он сказал нечто совершенно иное что он выполнил всё, что должен был сделать он уплатил цену и принёс необходимую жертву вот в руки твои предаю дух мой лука 23 46 Самыми последними предсмертными словами Иисуса была почти детская молитва, обращённая к Отцу. Духовная тьма остаила. Он заглянул в ужасающие глубины и теперь снова назвал Бога Отцом. Евангелие от Иоанна рассказывает, как еврейские вожди не желавшие, чтобы распятые оставались на крестах в субботу, обратились к Пилату с просьбой ускорить их смерть. Воины, перебивавшие ноги разбойникам, висевшим по обе стороны от Иисуса, обнаружили, что Иисус уже был мёртв. Чтобы окончательно убедиться в этом, один из солдат нанёс ему копьём удар в бок, и тотчас Истекла кровь и вода. Медицинские эксперты затрудняются дать однозначное определение этому явлению, однако у солдата, который лучше нас разбирался в тонкостях распятия, не возникло сомнений в том, что Иисус мёртв. Создаётся впечатление, что смерть Иисуса наступила неожиданно быстро, быстрее, чем это обычно происходило. Такое могло быть, поскольку перед распятием его подвергли жестокому бичеванию и другим истязаниям, что значительно истощило его организм. В конце концов Иисус, как хозяин своей жизни, отдал её. Но подчинив себя смерти, он в то же время сохранил за собой власть над ней. Евангелия повествуют и о других событиях, происходивших во время казни Иисуса. В дополнение к тьме имели место ещё два инцидента. Первое землетрясение, явление вполне обычное для данного региона. Второе событие более необычное, состояло в том, что как только Иисус умер, Занавес в храме разорвался сверху донизу. Занавес являлся ключевой частью храма и символизировал разделение существовавшее между грешным человечеством и святым духом. Чудесный разрыв этого занавеса указывал на две истины: мужчины и женщины Отныне могли приходить к Богу непосредственно через Иисуса, а также что храм отныне стал лишним. Синоптические Евангелия также сообщают, что римский центурион, наблюдавший за казнью, признал невиновность Иисуса и сказал, что воистину он был сын Божий. Признание Иисуса Мессией Божиим было сделано человеком, не принадлежавшим к сынам Израилевым, и это первое указание на огромное число язычников, которые вскоре должны были прийти к вере в Иисуса. В наступившей тьме закончилась старая эпоха и началась новая эпоха. погребение Обычно умерших на кресте не спешили хоронить их оставляли на съедение воронам но по требованию родных тело казнённого могло быть выдано им В случае с Иисусом такой запрос поступил не от его семьи а от Иосифа из Аримафейского человека который будучи членом синедриона выступил против смертного приговора. Иосиф отправился к Пилату и смело связав себя с Иисусом, попросил у правителя тело казнённого. Выразив удивление, что Иисус уже умер, Пилат позволил снять тело Иисуса с креста и передал его Иосифу. Поскольку суббота наступала где-то в 6 вечера, у Иосифа было мало времени вдвоём с Никодимом, также членом синедриона и тайным сторонником Иисуса, они сняли тело с креста и перенесли в каменную гробницу, которую Иосиф заблаговременно приготовил для себя, как это было принято. Здесь Иосиф с Никодимом запеленали тело в погребальные пелены и положили в гроб После этого они закрыли вход в гробницу большим круглым камнем. Первые три Евангелия упоминают об очень интересных деталях. Женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, из Дали наблюдали за его погребением. Наступила ночь. На следующий день, в субботу, Отмечено только одно событие. Делегация Синодриона посетила Пилата и обратилась к нему с просьбой: "Господин, мы вспомнили, что обманщик тот ещё, будучи в живых, сказал: после 3 дней воскресну. Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, пришедшие ночью, не украли его и не сказали народу: воскрес из мёртвых". И будет последнее обман хуже первого. Пилат отдал распоряжение опечатать гробницу и разместить возле неё охрану. Гробница была опечатана и взята под охрану. Религиозные и гражданские власти страны были солидарны в желании видеть Иисуса умершим и погребённым. Они и сегодня солидарны в своей уверенности, что именно так и обстоят дела. Место, которое меняет все. Крест – это место, которое меняет все. Невиновность вменяется в вину. Авторы Евангелий детально описали судилище над Иисусом не для того, чтобы показать виновность суда, но исключительно, чтобы продемонстрировать невиновность обвиняемого. Иисусу вменили в вину то, кем Он был на самом деле Сыном Божиим, Мессией. Никаких других обвинений против Него выдвинуто не было, Его даже распинали, как курицы криминального преступника посреди двух разбойников. Сила становится слабостью. В Евангелиях Иисус представлен человеком, обладающим огромной силой и властью. Все, ветер и волны, еда и питье, болезни и смерть подчиняются Ему. Иисус говорит, Царь над природой. Однако на кресте Иисус отложил все это в сторону. Он стал униженным и беспомощным, не способным даже пошевелить рукой или ногой. Других спасал. А себя самого не может спасти. Евангелие от Матфея, 27, 42. Близость превращается в разобщённость. В течение всей его жизни у Иисуса были исключительные отношения с Богом. Однако на кресте он оказался отделённым от Бога. Иисус знал Бога лично как Отца и радовался доступу к Богу, однако на кресте возник барьер между ними. Жизнь оборачивается смертью. Иисус был тем, кто воскрешал умерших, кто провозгласил себя жизнью. Однако теперь он подчинился смерти и уплатив за право сделать это высочайшую цену, Он, о ком Иоанн сказал «в нем была жизнь», умер. Ключом к пониманию значения креста могут послужить слова Иисуса, сказанные им на тайной вечере, когда Он объяснял, что хлеб – это Его тело, за вас ланимое, а вино – Его кровь, проливаемое за вас» повторяющиеся слова за вас объясняют, как крест так и Иисуса. То, что произошло на кресте, является заменой. Крест место замены. Там Иисус спустился вниз, чтобы мы могли подняться ввысь там Иисус из любви принял всё, что свойственно нам, людям: вину, слабость, отделённость от Бога и подчинённость смерти, чтобы мы, если захотим, взяли его невиновность, его силу, его отношение с Богом, его жизнь. И если мы понимаем это, величайший день в истории человечества стрессная пятница приобретает смысл воскресенье согласно всем имеющимся историческим прецедентам всем известным законам природы истории Иисуса должна была закончиться с его погребением Иисус не просто умер он был погребён он был публично убит таким жестоким способом, что, кажется, всем должно быть ясно, что он не был и не мог быть мессией Божьим. Его униженные последователи разбежались. Это был, и совершенно очевидно, конец истории. Отнюдь. Произошло нечто такое, что изменило последователей Иисуса, и радикально трансформировало мир нечто такое, что превратило событие той Пасхи не в конец истории, а в её начало. Этим нечто является воскресение Иисуса, фундамент христианской веры в прошлом и настоящем. Христианство невозможно без воскресения. Около 53-го года нашей эры Павел писал христианам Коринфа. «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших». Павел делает самое смелое заявление. «Христианская вера стоит на воскресении Иисуса». И нет её без него. Значение воскресения невозможно переоценить. Если воскресение Иисуса действительно произошло, оно открывает захватывающую дух перспективу. Всё сказанное об Иисусе в Библии правда. Бога следует знать как Отца. Прощение возможно, небеса достижимы, а смерть Это всего лишь короткий сон перед блаженством вечности. Но если воскресения на самом деле не было, от открывающейся перспективы тоже захватывает дух, но уже по другой причине. Библии нельзя доверять, бог, если он действительно существует, далёкое божество, нет никакого прощения, нет надежды, смерть это конец. Было воскресение или не было в любом случае, на него нельзя смотреть как на сугубо исторический факт, поскольку от этого факта зависит наше будущее. Когда мы будем рассматривать обстоятельства, сопровождавшие воскресение, мы будем постоянно анализировать, подтверждают ли они воскресение. Повествование Подробная информация о воскресении проистекает из шести мест в Библии, четырех Евангелий, деяния апостолов и выводов, которые приводит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, глава пятнадцатая. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что он погребен был истинно» и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился к Кифе, потом двенадцати. Потом явился более, нежели пятистам братьей в одно время, из которых большая часть даны не в живых, а некоторые почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Первое Коринфянам. 15.38. Перечень Павла необычайно важен, поскольку первое послание к коринфянам было написано примерно через 20 лет после распятия. Оно, помимо всего прочего, может оказаться самым древним из имеющихся у нас подтверждений воскресения. Замечание Павла преподал вам, что и сам принял, позволяет предположить, что данный документ может оказаться ещё более древним, поскольку Павел вполне возможно говорит о встрече с апостолами после своего обращения, которое состоялось в Иерусалиме приблизительно в 35 году нашей эры. Христианская вера в то, что Иисус воскрес из мёртвых, поддерживается тремя фактами: пустая гробница и явлениями воскресшего Христа и самим существованием христианской церкви. Пустая гробница. Все Евангелия рассказывают о том, как утром в воскресенье было обнаружено, что гробница Иисуса опустела, и тело исчезло. Хотя между Евангелиями имеются некоторые расхождения, однако произошедшее можно резюмировать следующим образом. В воскресенье на рассвете женщины с благовониями пришли к гробнице. Хотя женщины видели, как Иосиф из Аримафии и Никодим погребли Иисуса, они хотели от себя отдать ему дань уважения и очевидно совершить всё необходимое, что предусматривалось погребальным ритуалом. Придя к гробнице, они обнаружили, что стражи нет, и огромная каменная глыба, закрывавшая вход, отвалена в сторону. Решив, что гробницу ограбили, Мария Магдалина побежала в город, чтобы сообщить об этом Петру и Иоанну. Остальные женщины заглянули в пустую гробницу и увидели в ней двух ангелов. Один из ангелов сообщил им невероятную новость: Иисуса нет здесь, потому что он воскрес, как он и обещал. Потешённые, обескураженные и бесконечно счастливые женщины бегом бросились от гробницы. Пётр же с Иоанном, предупреждённые Марией, Примечались к гробнице и убедились, что она действительно пуста, а они также увидели сброшенные погребальные пелены и платок, который был на главе его, не с пеленами лежащий, но особо свитый в другом месте. Иоанн двадцать семь Они ушли, и Петр потрясенный, а Иоанн, уже начиная верить, что Иисус воскрес, Чтобы осмыслить значение пустой гробницы, мы должны осознать, что только воскресение Иисуса включало также и воскресение тела. Зримое явление кого-либо из умерших остаётся не более чем видением, то есть иными словами, происходит визуализация духа, в результате которой возникает то, что мы называем привидением, призраком, фантомом. Сама по себе пустая гробница не является доказательством воскресения. В конце концов, могут быть и другие объяснения исчезновению тела. Однако опустевшую гробницу можно рассматривать в качестве важного косвенного свидетельства. Исходя из еврейских представлений о природе воскресения, трудно поверить, что кто-либо стал говорить о воскресении Иисуса, если бы тело продолжало лежать в гробнице. Иосиф был богатым и хорошо известным человеком. Его гробница, скорее всего, находилась в саду, который ему же и принадлежал, и местонахождение которого было также хорошо известно. Всё, что надо было сделать с Синедрионом, так это произвести публичную эксгумацию и всякие разговоры о воскресении сразу же прекратились бы. Однако Синедрион этого не сделал. И причина может быть одна. Это было невозможно. Тела в гробнице не было.